дарила мне больше радости, чем сулило возвращение домой, где меня ждали свет и веселое оживление, столь чуждое моему теперешнему настроению, тем более, что мои близкие в той или иной мере верили гнусной клевете при одной мысли, о которой у меня кровь закипала в жилах. Как я стерплю, если ее повторят вслух или, что еще хуже, язвительно намекнут на нее? Ведь даже и сейчас...